Диана. Алексей отправился домой. Незаметно настал вечер. На душе было тревожно. Придумай, как их побыстрее взять. Алексей знал, как их взять. Да только слово побыстрее в этот метод не вписывалось. Поджидать возле очередных жертв дело не только долгое, но и без помощи полиции нереальное. Одна надежда на успех переговоров бизнесдамов со своими секретаршами. Если они вызовут эффект, то в скором времени одна из девушек сообщит о появлении на её орбите отморозков. И тогда можно будет устраивать засаду. Однако майор говорил о карантине. В таком случае Андрей Саблин останется в сезо в ожидании предъявления обвинения. Но отморозки тоже засядут по домам. Светиться на пустынных улицах дело рискованное. Да и девушки, персональные секретарши на работу не пойдут. Короче, всё зависнет. Если только он, Алексей Кисанов, частный детектив не придумает что-то гениальное. Только вот ничего гениального на горизонте не маячило. Едва он приехал домой, как позвонил Тимоша и повинился. Диана потребовала от него правды, и он не сумел выкрутиться. Адвокат и не сумел? Тимофея не верю. Зря вот, Алексей Андреевич, огорчился тот. Я же с близкими людьми, со своими. Тимофей говорил, немного растягивая слова, и Кис подумал, что адвокат малость пьян. Это не как в суде, а как в семье, с семьёй. Саблено я очень уважаю, он хороший человек, и Диана, она ведь женщина Андрея Андреевича. Хоть они и недавно замутили, но влюбился он. Ох, выдохнул Тимоша. Поэтому она тоже для меня как он. В смысле, не смог я ей соврать. Уж простите. Тимош, ты выпил, что ли? Ну, так только немножко коньяку, чуть-чуть. А тут Диана звонит. Ну как ей соврать-то? Сказал, как есть, и провалил в багажнике тоже. А она как замолчала. Я ей: "Алло, алло?" Она молчит. Знаете, вот некоторые кричат: Иногда даже настолько сильно, что вздрогнёшь или плачут. А она замолчала. Страшно так замолчала. И потом отбой. Прям не знаю, может, к ней скорую вызвать? Алексей посоветовал Тимоше не гнать волну и набрал номер Дианы. Но её телефон по-прежнему не отвечал. Поверить в виновность Андрюши она не могла. Облако в штанах, сама нежность Разве такой человек способен убить? И всё-таки нельзя забывать, что знакомы они всего неделю. Тимофей твердит: его подставили, подставили. Андрей Андреевич не мог, даже не думайте. Диана: да только адвокат слишком молод, чтобы в людях разбираться. Хотя детектив тоже так считает. У него логика. А что логика не ошибается никогда? Диана так боялась поверить в счастье, слишком много случилось обломов в её жизни, что невольно ждала подвоха. Андрей не такой, думала она и тут же вопрошала: "А какой? Что она о нём знала?" Устав от жгучих мыслей, воспалявших мозг, она вдруг решила, что ей нужно поговорить с другом Андрея, с дважды ботаником Николаем, как назвала его милочка. Он с Андрюшей знаком с детства, так что он скажет ей наверняка. Диана набрала номер Милы, чтобы узнать телефон ботаника. А я как раз у Николая в гостях, весело сообщила девушка. Судя по голосу, вишнёвой наливке она уже попробовала. Дать вам его. Николай послушал несколько секунд сбивчивую речь Дианы и постановил: "Приезжайте". Она немедленно вызвала такси, Шофёр был давно отпущен и отправилась к Николаю. Скорее, скорее, пока сердце её не взорвалось от тоски и сомнений. Андрюха, конечно, шалопай, но, как вы понимаете, от шалопая до убийцы бесконечность, говорил Николай в третий раз, разливая наливку по крошечным рюмкам. Он солнечный мальчик, у него в башке солнечный ветер, а в сердце солнечные зайчики. который в настоящий момент, как я понимаю, скачет от любви к вам, Диана. Солнце даёт свет и тепло. Оно несовместимо с мраком, который порождает зло. Так что выбрости из головы сомнения, а Андрюшка к этой истории отношения не имеет. На полицию. Полиция ошибается. Первый раз, что ли? Детектив так же говорит. Он считает, что Андрея подставили. И Диана коротко перечислила аргументы Алексея Кисанова. Вот и верьте ему, одобрительно кивнул Николай. Это логик, у него научный склад ума. Не от балды строит версии, а факты анализирует. Как ты? спросила Милочка, глядя на Николаева схищённым взглядом. Как я? кивнул тот, поправив очки. Я ведь учёный, тоже основываюсь на установленных фактах. Анализирую их, ищу причинно-следственной связи. Знаете, неслучайны интеллектуалы любят хорошие детективы. Это, кстати, тоже факт установленный. Фирма Веников не вяжет. Какой-то американский университет сделал данный вывод на основании масштабного опроса студентов факультетов точных дисциплин. У меня ссылка на это исследование записана. Так что говорю вам, детектив у вас мозговитый, смело доверяйте его выводам. Андрюха классный мужик. К этому дерьму отношения не имеет, потому что не может иметь. Точка. Диана поразовела от удовольствия и от вишнёвой наливки само собой. И они просидели до поздней ночи. Николай приготовил простой ужин, потом усадил девочек в машину и развёз их по домам. Впрочем, куда он повёз Милочку, осталось неизвестным, поскольку Диану доставили первой. А там они, возможно, вернулись к нему, или он остался у девушки. Диана была рада за свою милочку, Николай настоящий. Что становится всё больше редкостью в мире фейков и симулякров. Несмотря на поздний час, Алексей никак не мог заставить себя лечь спать. Александра уже ушла в спальню, дети затихли давно, а он всё думал и думал об этом деле и не находил решения. Он не стал рассказывать новости жене. Хотя толк от этого мог выйти. Во-первых, она умница и способна дать дельный совет, тем более что взгляд у неё свежий, а у него уже замылился. Во-вторых, когда рассказываешь, что полк мыслей выстраивается перед тобой, как полк солдатиков на плацу, ты их лучше видишь, чётче понимаешь и в результате нередко удаётся найти новую конфигурацию для парада. В смысле, обнаружить ускользавшую до сих пор идею. Однако Саша человек впечатлительный. На на чьей такие страсти с трупами в машине ни к чему, иначе не заснёт. Когда стрелки часов сползли с цифры 3, Алексей решил всё-таки поспать и отправился в спальню. Утром на свежую голову думаться будет лучше. Увы, когда он открыл глаза на следующее утро, ни малейшей свежести в голове не обнаружилось. Казалось, он вовсе не спал. Его мозг не выключался ни на минуту, вороша факты и фактики, ища в них тот край ниточки, за который можно потянуть, чтобы размотать весь клубок. Он размышлял, умываясь, размышлял завтракая, размышлял, засунув руки в карманы и глядя в окно, за которым радостно щебетали птицы, приветствуя весну. Тимоша с девушками договорился, и сегодня они придут в полицию составить фоторобот. Портретики от Морозовков можно будет увидеть. Но с чем их сравнивать? Досада в том, что во всех местах, где они точно побывали, камеры их не зафиксировали. У цветочного магазина видно только спину и капюшон на голове. У дома на Остоженке под лица сознательно или случайно в обзор камеры не попали. И в том месте, куда они отогнали Toyota Саблина, где уготовили ему ловушку, там камера вообще нет, ни рядом, ни в отдалении. просматривать записи с Ленинградского проспекта. Но как в плотном транспортном потоке определить точку отморозков? Вот робот тут не подмога. На записях редко удаётся разглядеть лица тех, кто за рулём. А ведь они там точно проехали. Они вели саблена прямо до дома Дианы. Алексей открыл на экране компьютера карту. Вот Ленинградка. Они должны были ехать здесь, потом здесь, свернуть сюда. Камеры вдоль этого отрезка пути наверняка есть, хотя бы у банков. Ещё не совсем понимаю, что именно он хочет для себя прояснить, Алексей набрал номер Дианы. В котором часу Андрей приехал к вам в субботу? В половину восьмого вечера. Так ведь и они. Минуточку, минуточку. Да вот же он, вот из комы край ниточки. Вот ключик, которым открывается шкатулка с секретом. Алексей хлопнул ладонями по столу и резко вскочил. Да чёрт побери! Ведь они следили за Сабленым. Понимаете, граждане? Следили. Стало быть, ехали за ним. Вот как мы их и вычислим. Синяя Toyota с чёрной крышей проехала немногим ранее 19:30 вдоль Ленинградки по правой полосе, затем свернула сюда. Рассматривал карту Алексей, А за ней следом пусть не впритык через машину 2, ну, пусть 3-4 ехали малолетние мерзавцы. Люди, граждане, господа, товарищи, вот как мы их найдём, поняли? Эврика! И к слову, то же самое на Остоженке. Они ехали за Варей, за Галиной и за Варей. И могли засветиться на камерах на самой Остоженке. На небольшом расстоянии заваренным за битлом и машины Галины Докиной. Надо узнать, какая у неё тачка. Если, конечно, записи сохранились, 10 дней уже прошло. Но на Ленинградке ещё должны быть, они только трёхдневной давности. Надо срочно их запросить. Алексей быстро набрал номер адвоката. Оказалось, тот как раз у следователя Жолудева привёз девушек для составления фоторобота. Настроение у Тимофея было хорошее, дела продвигались, работа над портретами подходила к концу. Алексей изложил свою идею с камерами Тимоши. Тот передал Майору, и, о чудо, Жолудьев принял её благосклонно. Ну смотри, детектив, взяв трубку у Тимофея, проговорил он. Если ты прав, и мы их засечём, то Он запнулся, соображая, какую награду приличествовало выдать частному детективу. "То я тебе твоего саблена выдам в целости и сохранности", расщедрился майор. Кису подумалось, что сначала планировалась бутылка коньяка, но потом жолудь в зажмотился и просто пообещал выпустить саблена, которого всё равно отпускать придётся. Да Алексею это и впрямь в подарок будет, а уж бутылёк коньяка он и сам себе купит. Кстати, Саблен ваш уже очухался. К нам его сегодня привезут из больницы в КПЗ. Продолжал следователь. Я прямо сейчас распоряжусь насчёт видеокамер. Дам вам знать. Там ещё пара банков есть по пути, у них тоже запросите. Запросим. Покладисто ответил майор и вернул трубку адвокату. Алексею не терпелось получить результат. Он попросил, пользуясь благодушием Жолудева, выслать ему фотороботы. когда будут готовы и вообще держать в курсе развития событий. Тот добреньким голосом пообещал. Кис хотел было позвонить Диани, порадовать её, но решил, что преждевременно. Мало ли как ещё ситуация повернётся. Позвонит ей, когда будет уверен в благополучном исходе дела на 100%. Час спустя Тимоша прислал ему фото робота. Против всех ожиданий молодые люди оказались вполне симпатичными. А один прямо-таки красавец. Хотя что с того? Чёрт их дери. Красавец и подлец эка не видаль. В базе МВД их личиков не оказалось. Соответственно, нет там и отпечатков, ни адресов, ни имён. Вся надежда сейчас на то, что догадка Кисы окажется правильной. А кажется, окажется, он не сомневался. И на хвосте у саблена обнаружится машина негодяев. Чтобы как-то сократать время, Кис позвонил Игорю, подробно рассказал о своём визите к Жолудеву. Вчера он отпустил ассистента до востребования. Игорю есть на кого свободное время потратить, на любимую девушку Кристину. В данный момент его помощь не требовалась. Алексей позвонил просто так. Страшно хотелось поделиться или прямо скажем, похвастаться своей догадкой. А заодно скрасить ожидания новостей от майора. Игорь оценил. Конечно, теперь, когда мысль озвучена, всё кажется просто. Но Игорь не хуже самого Киса знал, как сложно иной раз её выловить в густом вареве фактов и догадок, уцепите и вытащить на свет божий. Крута, тень. Я всегда в тебя верил, Кис. Непочтительно хихикнул Шолопай. Не, правда, круто. Не успел ки сдать и горёшки виртуальные по телефону подзательник, как позвонил Тимоша. Майор приглашает в гости. Записи с камер вот-вот доставят. И всё было так, как сказал Алексей Кисанов. Синяя с чёрной крышей Toyota Sable на весьма выделялась в потоке машин, а за ней ехали В первый и второй никого на пассажирском сиденье не обнаружилось. Да и машины были дороговаты. Это ничего не гарантировало, но их номера всё равно взяли на заметку на всякий случай. Хотя ясно, парни не глупы. Всё провернули довольно ловко. По всему вряд ли стали бы следить за сабленом, уткнувшись носом в его багажник. Так что особое внимание присутствующие А кроме сыщика, адвоката и самого майора в кабинете находились ещё два опера, обратили на третью, четвёртую и пятую машины. Особенно им приглянулась четвёртая. Kia Rio. В ней просматривались двое спереди, а на заднем сиденье вроде бы тоже маячил профиль. Итого три человека. А они искали как раз троих. Троих отморозков. Троих воров и убийц. Номера записали и немедленно принялись пробивать. Хозяином Киарио оказался некто Евгений Самохин. Ничего особенного, конечно, только возраст у него был подходящий. Но главное, фотка на правах весьма смахивала на один из трёх фотороботов. "Ну что?" рассеял следователь. "Взяли мы их зайца, а?" "Ну, почти. Сейчас возьмём, парни." Обратился он к своим операм. Давайте, пробивайте гадёныша и идуйте к нему. А мы что? Чайку пока? А? Майор вдруг стал милейшим и улыбчивым. Пряников велел принести, а то мож погромулечки. Достал он откуда-то снизу из-под стола бутылку армянского коньяка. Алексею коньяка совсем в данный момент не хотелось, но перемирие со следаком заслуживало жертв, и он кивнул. Только буквально 5 г предупредил адвокат. Мне ещё на работу заехать надо. Диана, подумал детектив и потянулся к куху Тимоши. Надо Диане сообщить. Тот кивнул, выцедил коньякs одна своей рюмки и поднялся. На ходу набирая номер. Позвольте откланяться, проговорил он, пожимая руку Жолудеву. На связи. Диана? Вы не поверите, у нас тут такой поворот. Дверь за Тимофеем закрылась. В тот же вечер Евгения Самохина задержали. Он отнекивался: "Ничего не знаю, ехал по своим делам, никаких приятелей нет, к девчонкам никогда не подкатывал. Варю никогда". Да кто это Варя, а? Среда, 25 марта. Однако к утру его отпечатки в вареном жуке были идентифицированы. А чуть позже и на ремне безопасности саблена, которым Самохин чуть не задушил его в попытке обездвижить, чтобы беспрепятственно влить водку. Молодому человеку вежливо объяснили: либо сядет сам и понесёт ответственность за всех, либо разделит её с дружками. И жук начал говорить: Во второй половине дня задержали и Миху, и Какоса. А к вечеру Андрея Андреевича Саблина выпустили. Недалеко от входа в отделение полиции его ждали трое: Алексей Кисанов, Тимофей и Диана. Она встала позади всех, сама толком не зная почему. Стеснялась, не хотела мешать торжественной части, где Андрей будет благодарить своего адвоката и частного детектива. Наверное. А может, просто боялась, что за эти безумные 2 дня что-то могло измениться. И Андрей уже не посмотрит на неё так, как смотрел ещё утром в воскресенье. Диана была человеком образованным и отлично знала, что её неуверенность в себе, которую она всегда и успешно скрывала ото всех, связана с диспотичным маменькиным воспитанием. И она всю свою сознательную жизнь с ней боролась. И даже несколько лет назад уверилась, что выиграла эту битву. Но вот вот сейчас она опять чувствовала себя как маленькая девочка, которая боялась, что не заслужила поощрения. О, как она ненавидела себя за эту слабость. За эту неуверенность, за эту зависимость. Оказывается, она так и не выросла, так и не повзрослела. Диана повернулась, чтобы уйти. Уехать домой, закрыться, спрятаться. Ей следует возобновить сеансы с психологом. Она ошибочно решила, что стала взрослой. Она на самом деле. Дина, Динка, родная. Андрей настика её и обхватил руками так крепко, будто боялся, что она сбежит. Правильно боялся. Она как раз чуть не Какая же она дура. Божечки, какая дура. Она развернулась к нему, обхватила его за шею. Он хотел что-то сказать, она собиралась что-то воскликнуть, но они лишь молча сжимали друг друга и смотрели глаза в глаза, не в силах оторваться. Мимо прошёл Тимофей, за ним детектив. Андрей, не отпуская Диану, пожимал поочерёдно протянутые руки. Вокруг началось какое-то движение. Мужчины рассаживались по машинам, хлопали дверцы, заводились моторы, а они всё смотрели глаза в глаза. Наконец, когда все разъехались, они очнулись. Ой, а я не попрощалась с детективом Атимошей. Смутилась Диана. Хорошо воспитанная девочка. Я тоже чего-то не сказал. А может, и сказал, не знаю, засмеялся Андрей. Мы же не навсегда расстаёмся, ещё успею. Да. То есть не факт. Начиная с выходных, просят всех оставаться дома из-за вируса. Вроде бы только на неделю, но и майор, и детектив думают, что это начало карантина. И надолго. Насколько? удивился Андрей. Неизвестно. С этим вирусом никто ничего толком не знает, вздохнула Диана. То есть как? Из дома совсем нельзя будет выйти, что ли? Официально ещё не объявили, но похоже да. Диана. Дина. Я не согласен. Я хочу тебя видеть каждый день, каждую ночь. Знаешь, пока я был в больнице, в сумраке сознания, я понял, что без тебя Диана приложила палец к его губам. Я тоже, Андрюш. Я тоже не хочу без тебя. Пока нас окончательно не заперли, давай перевезём твои вещи ко мне. Или ко мне? Как хочешь, но Андрей не дал ей договорить. Он замкнул губы Дианы поцелуем. Потом, когда этот вирусный кошмар кончится, проговорил он наконец, оторвавшись. Мы решим, как лучше, где удобнее. Мы всё решим вместе. Но сейчас у нас случилось то, что называется форс-мажор. Поэтому делаем выбор только по самым важным параметрам. А у меня кровать шире это раз, квартира просторнее это два. Там уже в самом центре. 3. Стратегические преимущества на время карантина. Диана улыбалась. Ей нравилось всё, что он говорил, и главное, как говорил. Но для порядка она подняла брови. Мол, притормажи, у меня тоже есть право голоса. Однако Саб, блин, не собирался притормаживать. Да-да, Динка, поехали собирать твои вещички. Надо поторапливаться. У нас всего 2 дня на переезд. Пока воспользуемся твоей машиной. Мою отогнали в ремонт. Ещё не знаю, какой приговор будет. Но если всё парализуют, нужно срочно купить новую, прямо завтра, в четверг. А то в пятницу, ты сказала, всех расфасуют по домам. Андрей что-то ещё говорил и вёл её к машине. Диана смеялась и вскидывала брови, а её шофёр развлекался, глядя через оконце на их бурный диалог. Наконец-то Они забрались в машину и тронулись. Они ехали где-а не домой, собирать её вещи, чтобы перевести их к Андрею. Они ехали в новую жизнь. О обоим было чуть страшно. Холодок в груди, как при спуске на зиплайне, мятный холодок восторга. Новая жизнь сверкала впереди ослепительными солнечными зайчиками. Текст читал Станислав Воронежский